Глава десятая. Бет. Сейчас. Когда я наклоняюсь, чтобы поднять утреннюю газету с пола в прихожей, глаза фокусируются на заголовке, и мои внутренности превращаются в студень. Местный житель подозревается в убийстве. Господи, как им удалось так быстро заполучить эту историю? Тома даже не арестовали и ни в чем не обвинили. И все же вот они вам распространяют откровенную брехню на своих страницах. Это наглая клевета. Швыряю газету на кухонную стойку и тычу пальцем в клавиатуру своего мобильника. «Максвелл, это Бэт Касл, говорю я, и, не дожидаясь его ответа, продолжаю. «Послушайте, газеты распространяют злобную ложь. Их даже не волнует правда. Том помогает полиции. Такого рода дезинформация погубит нас». «Это им так просто не сойдет!» Не могу скрыть панику в своем голосе, хотя Поппи смотрит на меня широко раскрытыми глазами из-за кухонного стола. Делаю глубокий вдох и выхожу в коридор, прижимая горячий телефон к уху. Стараюсь говорить тихо и ровно. «Серьезно, Максвелл, как вы предлагаете мне защитить себя и Поппи от последствий всего этого?» «Возможные варианты последствий — Сразу проносится у меня в голове, подливая масло в огонь мои растущие тревоги. До сих пор я не задумывалась о том, что произойдет, если обо всем этом узнает пресса. Наверняка вы ведь можете хоть что-то предпринять. Запыхавшись, наконец умолкаю и жду, когда он скажет мне, что подаст на них в суд за клевету или подрыв репутации или еще что-нибудь в этом роде. Но Максвелл тревожно затих. «Бет, мне очень жаль», — медленно произносит он наконец, — «боюсь, что мы ничего не сможем сделать. Это не та ситуация. Невиновен, пока не доказано обратное. Вроде вот как все должно происходить, — огрызаюсь я, — но в наши дни...» Эти сраные журналюги хотят продавать газеты и распространять свою мерзкую ложь в интернете, просто чтобы увеличить свою читательскую аудиторию. Это отвратительно. Может, сейчас это освещает только местная пресса, но это до поры до времени. Том не виновен, Господи, он всего лишь помогает им в расследовании. Его даже не арестовали, не говоря уже о предъявлении обвинений. Вообще-то, Бет. Вам лучше присесть. Я замираю, пытаюсь глотнуть, но не могу. Ш что? Это еще зачем? Том задержан. Он находится под стражей. Я здорово наорала на Максвелла. Мол, это же полное безумие, что Том сейчас находится в тюрьме. И как они только могли подумать, что это он убил Кэти Уильямс. Том... И убийца. Максвел твердо заверил меня, что тех немногих улик, которые у них есть, явно недостаточно, чтобы предъявить ему обвинение, иначе они сразу это сделали бы. Настрой у него был вроде позитивный, но с другой стороны, это его работа. Он говорит мне то, что я хочу услышать. Вот за что ему платят несколько сотен фунтов в час, чтобы Томас гарантии выпустили, и он вернулся домой. Ко мне и Поппи. Я напомнила ему об этом, по крайней мере, раз шесть до конца разговора. Ну и как мне теперь, работать весь день в кафе, зная все это? Все будут смотреть на меня, осуждающе смотреть. О, Господи! Бедная маленькая Поппи, как такое могло случиться? Всего пару дней назад все было просто замечательно. Не жизнь была, а мечта. Страх выйти из дома... Это не то чувство, которое мне хорошо знакомо. Но сейчас, когда я стою в конце нашей дорожки, сжимая крошечную ручку Поппи в своей, пульс у меня скачет и запинается, как автомобильный мотор морозным утром. Высовываю голову из калитки и опасливо оглядываю дорогу в обе стороны, прежде чем мы выходим. — Ты во что-то играешь, мамочка? — Поппи хихикает. Внезапно во мне вспыхивает горячий гнев. Мы призваны защищать ее, обеспечить ей безопасность, любовь и заботу. Как бы мне хотелось, чтобы Том сейчас оказался здесь, чтобы можно было как следует наорать на него. Я в ярости на него за то, что он поставил нас в такое положение, и держать это в себе выше моих сил. Я должна поговорить с Томом. Мне так много нужно у него спросить. Но когда у меня будет такая возможность? Да и будет ли вообще?» С такой силой вдыхаю через нос, что щиплет ноздрях. Поппи опять смеется, думая, что все это часть игры. «Ты дракон?» — спрашивает она. Я и вправду чувствую себя так, будто из моего носа и рта в любую секунду может вырваться пламя. И, конечно же... Я достаточно разгневана. Да, я злой дракон, и я хочу получить свой завтрак!» Выдавив из себя эту шутку, наклоняюсь и щекочу попе под ребрами. Она визжит от восторга. Мы идем дальше, в сторону садика. Голова моя опущена, чтобы не попадаться никому на глаза. Эту часть мне неизбежно предстоит пройти. Поскорей бы с ней разделаться.